Часть первая. Суп с раками. Сойдись со мной в поединке. Я Ронвид из Малого Луга, связанный священным обетом. Сочувствую. Ронвид Геральт из Ривии. Глава первая. 864 год. 2 мая. Среднее течение Западной Двины. Ярослав вдохнул приятный речный воздух и улыбнулся. «Смотри-ка, нас уже встречают!» Хлопнув его по плечу, заметил Бьорн, а потом указал рукой на толпу лесных бомжей, которые пытались как-то поставить стену щитов силами практически ничему не обученного племенного ополчения. Это выглядело забавно, даже для викинга, в среде которых строевая подготовка не практиковалась ну что что а стены счетов они были привычны строить во всяком случае посредством военных вождей знающих толк в своем деле опытные боя не будет усмехнувшись констатировал наш герой как так ты смотри как они настроены им твое предложение явно не по вкусу предлагаю спор «Иди, Фернеру, в гузно со своим спором!» — смешливо фыркнул бьорн «Я уже один раз проспорил, когда был абсолютно уверен в своей правоте, а тут даже не стану пытаться». бьорн проспорил, по прошлому году и проспорил. Говорил, что Ярослава один Харальд Косматый раскатает в тонкий блин, а уж в союзе с Хазарами от него и мокрого места не останется. Однако нет, не вышло. Харальда, правитель Рима, хм, тогда еще гнезда, вынес играючи. А Хазар не только разбил самым сокрушительным образом, но и поставил в безвыходное положение во время битвы с семи воинств. В какой-то мере такой успех Ярослава был случайен, тщательно подготовлен, но случайен. Сначала он разбил Кагана у восточных ворот. Простая провокация, но Каган на нее повелся. Видимо, не понимал возможности тяжелой пехоты, он ведь с ней никогда не сталкивался. Рассказы про величие римских легионов для него проходили в форме сказок для детей. Однако сообразил, что к чему очень быстро и даже конницу в бой не ввел. Второй раз Каган уже не так повелся на такую примитивную провокацию и вместо атаки перешел к обороне предлагая Ярославу отойти от стен со стрелками и предпринять натиск уже самостоятельно. Но, когда наш герой подошел к стене щитов племенного ополчения, что стояло в западном лагере, надежда на легкую победу у него не было. Он был уверен, придется вступить в жесткий контакт. Будут потери, возможно, большие. Однако своего он добьется. Но тут удача повернулась к нему с самой сексуальной стороной, и парень не стал теряться. Сначала со стороны леса вышло племенное ополчение восточных кривичей, второе воинство. Он его нанял, а не призывал как союзников, заплатил, выдав каждому клеенный щит, клеенный шлем и легкое копье. И они вышли, охотно вышли, плюнув самым энергичным образом на какое-то роптание недовольных. Потом подтянулся отряд греческих наемников, что прислали ему в поддержку родственники, третье войско. Они выходить не хотели поначалу, тем более, что наш герой их специально не брал в поле, и бы не доверял. Но увидев приближение непонятного отряда викингов, наемники выдвинулись, дабы прикрыть Ярославу спину и себе будущее. Ведь если Ярослава разобьют, им не сдоборовать. Но викинги оказались своими. Это Бьерн привел своих союзников, чтобы, если не помочь нашему герою, то хотя бы похоронить его с почестями. увидев обстоятельства и верную победу его, охотно присоединились к общему празднику, став четвертым войском. Пятым войском, что выдвинулось на поддержку Ярослава, стало ополчение тогда еще гнезда, и их тоже вдохновил факт безусловной победы шестым войском оказались греческие добровольцы из числа экипажей кораблей, которых вывел представитель Василевса. Ну, как же к верной победе не примазаться? Седьмым же войском оказались хазары, которых окружили и поставили в откровенно безвыходное положение. бьорн тогда подивился ситуации, но слово свое сдержал и по весне пришел к новой трое где уже ждал Ярослав, да присягнул ему на верности службу со своими людьми. Такая победа, по его мнению, не могла случиться без личного участия богов, а значит служить такому человеку честь. Его сыновья и прочие люди согласились с ним, и даже более, пока он резвился в Северном море, отряд его разросся. Так что вместо пяти больших дракаров на слияние Каспли и Западной Двины подошло 9 кораблей, К Бьерну присоединились еще четыре небольших отряда. Дальше Ярослав со своими людьми загрузился на корабли и спустился по реке до ее среднего течения, дабы навестить западных кривичей. Получилось очень плотно и тесно набиваться в драккары, словно кильки в бочке. Но плыть недалеко и отдыхать можно на берегу, так что нормально. Викинги сами так иногда поступали, когда требовалось быстро перебросить крупный отряд на небольшое расстояние вдоль берега. И вот то они прибыли. Западные кривичи не стояли у самой воды. Нет, они выбрали довольно просторный заливной луг и заняли небольшую возвышенность. И встали там, уперевшись флангами в лес, чтобы не обойти их было. «Ты ж на полях нильфгардской страны!» Имгр-император наделал в штаны. Задумчиво произнес Ярослав по-русски, рассматривая это воинство, что против него собралось. — Чего? — не понял Бьерн. — Я, по-вашему, не шибко разумею. Потом он скосился настоящего рядом с ним славянина, и тот тоже пожал плечами, дескать, ничего не понял. Напрягся и, повернувшись вновь к Ярославу, спросил. — Ты на каком наречии хоть говорил? «Смешно, говорю. Ты сам видишь, что происходит?» «Ну, к драке, стало быть, собрались. Они боятся». «Чего ты взял? По-моему, встали толково». «Они встали глупо. Мы высадиться спокойно можем. А это недопустимо. Мы были бы слабы во время высадки. А так...» «Но их больше». их Хазара было больше. И ребят Харальда». «И что? Они-то уж точно про это знают. И надо быть настоящим поленом, чтобы считать себя лучше, чем та толпа, собранная хазарами, или тот отряд, что привел Харальд. Здравого объяснения для их поступка я не вижу. Но если допустить, что они боятся, все становится на свои места». «Думаешь, драки не будет?» «Думаю». Бьерн промолчал, лишь подозрительно посмотрел на своего сюзерена. Он раньше замечал, что тот иногда говорит что-то на никому неизвестном языке, изредка. Но по большей части очень складно все звучало, как магическое заклинание. Вот и сейчас этот опытный викинг не раз обсуждал эту особенность со знающими людьми. И все они в один голос говорили, что Ярослав слово знает, то есть владеет какой-то магией, либо умеет призывать на помощь высшие силы. В его и их представлении этот странный византиец где-то обучался чародейству и весьма опытен в нем. О том все говорило. И выживание при страшном отравлении, и его победы, в которых он был словно заговоренный, и хорошее знание старины, о которой уже никто не помнит, причем детальное. Откуда он о ней знает? Вести ему. с духами общается и те ему рассказывают. Сейчас же Бьерн смотрел на войско западных кривичей и не понимал, с чего Ярослав взял, что они драться не станут. Вот нахохлились и ощетинились копьями, прикрылись щитами и встали так, чтобы насмерть стоять. А этот византийц улыбается, смеется, называет их трусами. «Почему?» — может быть, он вновь призвал высшие силы на помощь. «Но почему они ему помогают?» Боги, как известно, скупы на помощь, а тут словно родной. И пока он размышлял, корабли подошли к берегу, и легионеры Ярослава начали десантироваться. Легионеры. Сам бьорн не понимал, что такого сакрального в этом слове. Но франкский аббат, которого он зимой взял в плен, был потрясен его словами. Да и ромейцы, как он помнил, смотрели на бойцов Ярослава очень странно. Впрочем, это Бьерна мало волновало, ему хватало того, что ребята выглядели очень опасно, как выучкой, так и снаряжением, пожалуй, опаснее них не было никого в известном ему мире, тут и строй крепко разумеют, и при движении его не теряют, и работают очень слаженно, но главное, у каждого кольчуга, да непростая, масса с накидкой, пришитой на спине и застегивающейся спереди которая усиливала грудь, плечи и верх спины двойным слоем кольчуги. Ее надевали на крепкостёганный толстый халат, из-за чего этот доспех намного лучше защищал не только от обычных ударов, но и от стрел, да и копье ее уже не так легко пробивало. На голову надевался шлем, клёпанная полусфера с могучей маской, словно выросшая из двух нащечников. Достаточно жесткой и крепко приклепанной, чтобы копейский удар, идущий в лицо, соскальзывал в сторону. При этом ни обзору, ни дыханию она не мешала, так как имело сверху обширное окно с дополнительными вырезами под боковое зрение. И окно это закрывалось довольно крупным козырьком. Чуть голову наклонил, и все, во фронт не пробьешь. Уши были открыты, чтобы лучше слышать приказы. Но и их прикрывали от скользящего оружия небольшим бортиком а шея защищалась сегментным рачьим хвостом, не мешающим задирать голову вверх. При этом шлем очень надежно крепился на голове с помощью V-образных подбородочных ремней и имел регулируемую подвеску типа парашют, удерживающий металл на удаление от головы. В руках у бойцов Ярослава были прекрасные клейные щиты. На ногах очень классная, подбитая гвоздями обувь, позволяющая им крепко стоять на ногах и держать позиции. Да и с оружием у них все выглядело неплохо. Короткие колющие мечи, метательные копья, пилумы, подсумки с легкими дротиками. Плюс в кораблях было запасное вооружение, обычные легкие копья, на всякий случай а еще у Ярослава были лучники с крепкими византийскими луками, дополненными накладными магазинами, вмещающими по пять стрел, что позволяло выдавать в моменте очень высокую скорострельность. В общем, сила. Конницу свою Ярослав не брал, место для нее на кораблях не было, но это с лихвой компенсировалось командой поддержки из викингов, что шли с Бьерном, их пока не выгружали. Они должны были подтянуться в случае какой-то опасности. Поэтому, пропустив легионеров, они собрались у бортов и принялись наблюдать за происходящим шоу. Быстро построившись, Леджио и Венедико выдвинулся в сторону притихших западных кривичей. Те молчали. Просто стояли в стене щитов и молчали. Не роптали, но и не кричали даже когда построившись на них пошли легионеры твердо удерживая строй сошлись шагов на сто замерли ярослав вышел вперед и подойдя шагов на тридцать к западным кривичам произнес по что вы вышли против меня али враг я вам а не враг вон с дружины пришел крикнул кто то я волхвов перуна вам посылал чтобы сказали Иду предлагать вам свою защиту. — Брешешь, и волхвы брешут! — выкрикнул тот же голос. — А ты иди сюда, в круг, да покажи перед лицом богов, что я брешу. Или как за спинами людей прятаться, там и покричать можешь. — Тишина! Ярослав немного помолчал, окинув ополчение взором. — Вы все знаете, что я по осени побил Харальда Косматова и Хазар, которых привел сам Каган. Побил сильно и людей почти не потерял. харльд шел поработить ваших родичей восточных, а хазары просто собирались все разграбить и разорить. И я отбил их, и ныне привел вам свою дружину, дабы показать ее, чтобы вы смогли на них посмотреть. «А если мы не хотим?» а ты сюда иди, давай. Вот ты не хочешь, ты и выходи». «А чего я?» Так покажи при всем честном народе, как ты защищать своих родичей станешь. Ты нам не родич. Зато моя жена родич и сыновья мои родичи. А ты болтливый, язык не заговаривай. Сюда иди, да покажи, чего стоишь. А то языком мести не бревна ворочить Любой дурачок может. А ли боишься? Снова тишина. Потом Ярослав предложил выйти против него трем лучшим воинам разом. Но никто не согласился. О том, какая у него репутация, все прекрасно знали. И, наконец, подразнив до да поездив по ушам, наш герой предложил все решить сходкой самых уважаемых людей западных кривичей. Вот как раз тех, что пришли сюда с оружием в руках, ибо голоса достоин только тот, кто готов защищать свое и своих. Так или иначе, но уломал. Драться с ним никто не желал. До племенного ополчения было много, но Ярослав держался очень уверенно. Дружина его была упакована по местным меркам, очень представительно, и двигалась слаженно и крепко. Она пугала их, и он их пугал, а точнее его репутация непобедимого военного вождя. Так что после, наверное, часовых прений уговорились о том, чтобы западные кривичи заключили с ним такой же договор о защите, что и восточные выставляя рекрутов и платя налог кормовой на их содержание. «Неплохо вышло», — устало произнес Ярослав, присаживаясь к костру бьорна «Неплохо? Ты-то называешь неплохо?» — удивился он. «Ты их просто заболтал». «Не только я», — подмигнул ему Ярослав. «По осени к ним в волховой пируна ходили. Их, конечно, прогнали с их предложением, но сказать-то они его сказали». Вот всю зиму до весну эти ребята и думали. Я вообще думал не решаться выходить. Я ведь уже давно к ним пытаюсь к линии подбить. То жрецу Макоши отошлю, то волхвов Велеса их приглашу, то еще как. Так чего они вышли тогда? У западных и восточных кривичей вражда старинная. Не на ножах, но даже свадьбы не играют и торга почти нет. А тут выходит, что теперь они заодно будут. Они бы и не согласились, если бы я со своей дружиной не пришел. Выбор-то у них невеликий был. Или драться со мной, или принимать предложение. Драться со мной им не хотелось намного больше. Но гадить, конечно, будут. Недовольных исходом этого слета хватает. Гадить. Тихо. Открыто-то не решатся Да локи им в печанку! — хохотнул Бьерн. — Это, получается, ты племя воедино свел? Не все, но до северные Кривичи далеко живут, у озер. Мне пока с ними связываться не с руки. Потом, сейчас с этими разобраться нужно, и другие крестные племена в единый кулак собирать. Зачем? Как зачем? Чтобы сила большая была. Хочешь мира, готовься к войне, тогда на тебя никто не рискнет нападать. тык ты хочешь мира? Ты... Воскликнул бьорн и захохотал заливисто, да слез, покраснев от переизбытка эмоций, как вареный рак. Ярослав уже не стал ему возражать, пусть считает шуткой. Всем подряд ведь доказывать не станешь, что ему все это средневековье уже поперек горла, и что он с удовольствием бы вернулся обратно в двадцать первый век, и никогда бы больше не занимался реконструкцией. Никогда. Наелся. Досы-то. Да тошноты. Но дороги назад не было, и он был вынужден развивать бурную деятельность, дабы обеспечить хорошую жизнь, если не себе, то хотя бы своим детям или внукам.